Все это случилось давно, когда сыновья Коссора были еще детьми, а теперь они стали почти взрослыми. И с каждым годом их все сильнее тяготили цепи запретов и ограничений. Год от году они и росли, шире распространялась пища, множились гигантские растения и животные, и год от году труднее и напряженнее становились отношения гигантов с остальным человечеством. Вначале пища была для большинства людей только легендой о чуде, которое случилось где-то в дальних краях. Теперь она подступала к каждому порогу и угрожала, напирала, опрокидывала весь привычный строй жизни. Она чему-то мешала, что-то переворачивала. Она меняла природу. Сама земля стала родить не то и не так, как прежде, а из-за этого менялась и человеческая деятельность. Отмирали какие-то профессии, сотни тысяч людей лишались работы. Пища не признавала границ, и в торговле между странами воцарился хаос. Неудивительно, что люди ее возненавидели. Но ведь куда проще ненавидеть живое существо, чем неодушевленные предметы. А потому животных ненавидели больше, чем растения, а своего брата-человека сильнее, чем любого зверя. И получилось так, что страх и тревога, порожденные гигантской крапивой, лезвиями двухметровых трав, ужасными насекомыми и тигроподобными крысами, собрались в огромный сгусток ненависти, и вся сила ее обратилась на горстку разбросанных по земле великанов – детей пищи. Эта ненависть стала главной движущей силой всей политической жизни. Старые партийные разногласия потускнели и стерлись под натиском новых противоречий, и борьба велась теперь между партией умеренных, предлагавших захватить контроль над производством и распределением пищи, и партией реакционеров во главе с Кейтеремом, чьи речи становились все более двусмысленными и зловещими. Он изъяснялся угрожающими намеками. «Люди должны подрезать колючки у шиповника». Найти лекарство от слоновой болезни, и, наконец, в канун выборов, объявил, что крапиву надо вырвать с корнем. Однажды сыновья Коссора, уже не мальчики, а взрослые мужчины, сидели среди плодов своего бесполезного труда и в сотый раз обсуждали все это. Целый день они копали какие-то очень сложные глубокие траншеи. Отец постоянно поручал им такую работу, и сейчас, перед заходом Солнца, Присели отдохнуть в садике возле дома, дожидаясь, пока слуги позовут их ужинать. Представьте себе этих великанов. Самый маленький был ростом в добрых двенадцать метров, расположившихся на лужайке, которая обыкновенному человеку показалась бы зарослями тростника. Младший счищал железной балкой, точной щепкой, землю с огромных башмаков. Средний полулежал, опершись на локоть, старший задумчиво строгал ножом сосну и в воздухе пахло смолой. Одежда же была из необычного материала. Белье соткано из канатов, верхние платья из мягкой алюминиевой проволоки, обувь из металла и дерева, а пуговицы и пояса из листовой стали. Их жилище, огромное одноэтажное здание, массивностью напоминавшей египетские постройки, было частью сложено из гигантских плит известняка, частью выдолблено в склоне мелового холма. Фасад вздымался вверх на сто футов, а позади, причудливо вырисовываясь на фоне вечернего неба, теснились трубы и колеса, краны и перекрытия мастерских. Сквозь круглое окно в здании можно было разглядеть желоб, откуда в невидимый резервуар Мерно и непрестанно падали капли какого-то добела раскаленного металла. Усадьба огорожена была подобием крепостного вала, земляной насыпью огромной высоты. Укрепленная железными стропилами шла эта насыпь кругом по гребням холмов и по дну долины. Чтобы передать масштабы этого сооружения, сравним его для наглядности с каким-нибудь привычным предметом. Поезд, который с грохотом отошел от семи дубов и скрылся в туннеле, казался рядом с постройками коссеров крохотной заводной игрушкой. «Они объявили все леса по эту сторону Айтома запретной зоной и передвинули на две мили ближе к нам границу у Нокхолта», — сказал один из братьев. «Это еще не самое страшное», — отозвался младший. «Просто они стараются обезоружить Кэтрема». Для него это капля в море, а для нас, пожалуй, переполняет чашу. Они отрезают нас от брата Рэдвуда. Когда я был у него последний раз, красные знаки придвинулись с обеих сторон, дорога стала уже на целую милю. Теперь к нему надо пробираться через холмы по такой узенькой тропинке, что еле-еле ногу поставишь. Он задумался. Не пойму, что это нашло на брата Рэдвуда. А что такое? — спросил старший. и обрубил ветку на своей сосне. Какой-то он был странный, будто спросонок, сказал средний. Я с ним говорю, а он словно и не слышит. А сам сказал что-то такое про любовь. Младший постучал балкой о по край железной подметки и засмеялся. Брат Редлут любит помечтать. Минуту другую они молчали. Старший повернулся и смахнул ладонью кучу обрубленных сосновых веток. Потом сказал, наша клетка становится все теснее и теснее, это просто невыносимо. Подождите, они еще обведут чертой наши подошвы и скажут, так и живите, не сходя с места. Это все пустяки, а вот придет к власти Кейт Рэм, тогда они себя покажут, сказал Средний. Еще придет ли, возразил младший, силой ударяя землю балкой. Придет, будь уверен, сказал старший. Средний поглядел на окружавший их мощный крепостной вал. «Что ж, тогда надо будет распрощаться с юностью и стать мужчинами. Папа Редвуд нам давно это говорил». «Да», — откликнулся старший. «Но что это в сущности значит? Что значит быть мужчиной в трудный час?» Он тоже обвел взглядом кольцо укреплений. Казалось, он смотрел сквозь них, далеко за холмы. где притаились бесчисленные полчища врагов. В эту минуту все братья мысленно видели одну и ту же картину. Толпы людишек, идущих на них войной, поток козявок, безостановочный, неистощимый, злобный. «Они малы, но им нет числа», — сказал младший. «Они как песок морской. У них есть винтовки и даже оружие, которое делают наши братья в Сандерленде». — И потом, мы ведь не умеем убивать, мы воевали только от случая к случаю со всякой вредной нечистью. «Да, верным, — Да, ответил старший. — Но мы не беспомощные младенцы. В трудный час будем держаться как надо. Резким движением он закрыл нож, громко щелкнуло лезвие в рост человека и, опираясь на сосну, как на палку, поднялся с земли. потом обернулся к серой приземистой громаде дома. Алые лучи заката упали на него, вспыхнули на металлической кольчуге, на стальной пряжке у ворота и плетении рукавов, и братьям почудилось, что он обогрился кровью. Выпрямившись во весь рост, великан вдруг заметил на валу, тянувшемся по вершине холма, на фоне раскаленного закатного неба, маленькую черную фигурку. Она усиленно размахивал руками. Что-то в этих движениях встревожило молодого великана. Он помахал в ответ сосной, окликнул «Привет!» И голос его наполнил гулом всю долину. Бросив через плечо «Что-то случилось!» Он огромными шагами поспешил на помощь отцу.